Глава 31. Последний игрок. «Только не говорите, что нам придется туда спуститься!» Бита в руках Кики дрожала, как живая. «Я... я не хочу!» «Я пойду!» Шумно сглотнув, отчеканил Глеб. «Я должен!» В воронем гнезде я понял, что никогда не был храбрецом. Все истории, случившиеся со мной в этой деревне, доказывали, что я трус. Может, так оно и было. Может, только так и мог себя чувствовать городской раздолбай. Может, я с тобой. Прочистив горло, неохотно подал голос я. Одному туда спускаться опасно. Да и к тому же я водящий. Друг кивнул, молчаливо поблагодарив меня. А я? Конечно, я уже жалела о сказанном, но и отправить Глеба одного в подпол тоже не мог. Кики с Рыжим храбрецы еще хуже меня. Зою, ясное дело, я бы и сам не пустил в эту обитель зла. Выбора не было. «Оставайтесь здесь», — приказал ребятам Глеб. «Держите крышку подпола и будьте на чеку. Мы не знаем, с чем именно столкнулись. Проверяйте двери и окна, вдруг проход откроется». Глеб взглянул на меня. «Мы можем не выбраться оттуда». «Да, это вполне вероятно». «Да». Глеб наклонился и с усилием открыл крышку подпола. Резкий запах сырости и гнили с новой силой ударил в нос. Я машинально прикрыл нос ладонью. Зои, фонарик дашь взаймы?» Глеб шутливо улыбнулся и протянул к ней руку. Но она оцепенела от ужаса. Пришлось Глебу самому вынуть фонарь у нее из рук. Я неловко подошел к зои и, погладив ее по плечу, шепнул на ухо. «Если с нами что-нибудь случится...» «Беги! Выбирайся отсюда!» Потом отстранился от нее и взглянул на веснушчатое лицо. Тонкие розовые губы дрожали. Карие, почти черные глаза, наполнились слезами. Маленькие капельки повисли на длинных ресницах. Сейчас это была не та Зоя, которую я встретил в начале своей ссылки в это проклятое место. Сейчас это была трогательная в своей беззащитности девушка, которую хотелось закрыть от опасности собой. Глеб присел на край входа в подпол, включил фонарь и спрыгнул в темноту, которая тут же смешалась с тусклым светом электронного факела. Я повторил действие друга, а когда уже собирался сорваться вниз, чуть не околел от зоиного крика. ⁇ Слав, подожди! ⁇ Она вцепилась в мою руку и опустила глаза. ⁇ Будь осторожен! Вы оба! Будьте осторожны! ⁇ Все любят героев. На сердце потеплело, но... Ровно до того момента, как я оказался внизу, в сыром и темном помещении. Подпол был невелик. Даже стоя на одном месте и освещая пространство фонарем, мы могли разглядеть все, что в нем находилось. Пара бочек с какой-то дрянью, развалинный ящик, в котором, предположительно, раньше хранили овощи, и несколько стеклянных банок, заполненных античной консервацией. Никаких детей. Никаких отпечатков. Переглянувшись, мы с Глебом двинулись вперед. Я увидел, что ребята нависли над дырой в полу и теперь с любопытством наблюдали за нами, оставив дом без внимания. Недовольно мыкнул им, чтобы рассредоточили силы, а не пялились без надобности. Пока я жестами объяснялся с Рыжим и Кики, Глеб уже все обшарил. «Ничего», — задумчиво бросил он. Как по взмаху волшебной палочки снова раздался пугающий смех. Сердце сморщилось от страха. Хохоток пронесся над нами, пролетел над головами, словно игривый ветерок, ударился о стену и растворился в ней. Конечно, я не видел реальной траектории звука, как вообще можно определить его движение, но мы с Глебом смотрели в одну и ту же точку. Эта стена почему-то приковала наши взгляды. — Мы не желаем тебе зла! — вдруг заговорил Глеб тихо, но уверенно. «Мы хотим только одного — вернуть нашу подругу. И помочь тебе найти покой», — подсказал я. «Верно. Мы сможем тебе помочь. Где Катюха?» Я заметил, что Глеб трясется от нетерпения и злости. Нужно было срочно брать ситуацию в свои руки, иначе парень просто-напросто мог испортить все. «Мне кажется, нужно искать за стеной». «За стеной?» — переспросил Глеб. «Что искать?» Отпечаток или то, что осталось от его физической оболочки. Глеб поперхнулся слюной и откашлялся. Мне тоже было неприятно думать, что в этом месте, возможно, покоятся останки ребенка или даже нескольких детей. Но проверять следовало каждую версию. Ш «Что там у вас?» Рыжий почти по пояс свесился в отверстие в полу. «Нашли кого-нибудь?» «Поищите какой-нибудь лом», — попросил я. «Или что-нибудь, чем мы сможем вскрыть стену?» «Бита подойдет?» — послышался голос Кики. «Не уверен. Ладно, давай ее сюда». Я сжал рукоять биты как можно крепче и со всей силы ударил по деревянной облицовке земляного помещения. Доски не развалились, но одна из них все же треснула. «Отойди!» — нервно дернул меня Глеб. Он схватил рукой верхнюю доску. Деревянный короб заканчивался где-то на уровне наших голов. Дальше шел фундамент. Принял устойчивое положение и резким движением треснул по стене ступней. Полотно не выдержало. Нога Глеба провалилась внутрь стены. «Зараза!» — выругался он, пытаясь освободить ногу. Я принялся помогать другу. Он поранил ногу, а заостренную доску, и теперь у нас были почти одинаковые отметины. Штанина разорвалась, а из царапины маленькой струйкой бежала кровь. Глеб поморщился. «Да, наплюй! Лучше проверь, есть ли там что-нибудь!» Я опустился на корточки возле только что проделанной дыры и с опаской заглянул в углубление. Темнота, да и только. Дрожа всем телом, приблизился вплотную и запустил руку в отверстие. Сначала шарил осторожно, боясь нащупать разлагающийся труп. Потом набрался смелости и до конца протянул пятерню. Ладонь коснулась чего-то шершавого и омерзительного на ощупь. Я взвизгнул и упал на спину от страха. «Что там?» — дружно закричали ребята. «Не знаю. Что-то точно есть». «Следовало для начала фонариком посветить», — фыркнул Глеб. «Куда вперед, батьки, лезешь?» «Да ты же сам сказал». «Сказал!» — проворчал тот, вытирая кровь с ладоней. «Отойди». Меня снова отшвырнули в сторону, как котенка. В другой ситуации я, может быть, и обиделся бы, но не сейчас. Пусть сам лезет, мне не жалко. «Это мешок», — осветив предмет, пояснил Глеб. «Просто тряпичный мешок». «Просто?» — хмыкнул я. «Почему, интересно, обычный мешок замурован в стене?» «Тоже верно. Ладно, давай попробуем вырвать некоторые доски и достанем его». «Мы взялись за доски». Ребята, оставшиеся наверху, уже совсем не следили за домом, все трое свесили головы в подпол и наблюдали за нашими действиями. Буквально через пять минут мы справились со стеной и вызвалили пыльный, полусгнивший мешок. Его содержимое было легким, почти невесомым. «Саня, принимай!» — приказал Глеб, поднимая находку. «Только осторожно, ткань от времени расползается». Аккуратно и даже бережно передали клад ребятам. Кики хотел помочь Рыжему, но в этом не было необходимости. Парень мог справиться и сам. Мы с Глебом выкарабкались из-под упираясь ногами в деревянные стены. Лестницы тут, конечно, не нашлось. «Какого хрена?» Истошно заорал Кики, а за ним послышался Зоин Виск. Я мигом очутился наверху, готовый сражаться с призраками, демонами, в общем, со всем, что могло напасть на друзей. Ребята жались друг к другу, но рядом ничего потустороннего не оказалось. Что случилось? — Рука! — сглатывая слезы, простонала Зоя. — Из мешка вывалилась рука! Действительно, из дырки в трухлявом мешке торчала небольшая иссохшая конечность. Я подошел ближе и, перебарывая рвотные позывы, развязал узел. Маленький детский трупик, скукожившись в позе эмбриона, покоился в складках мешковины. Мумия девочки! Мы нашли последнего игрока в прятки. Глеб, выбравшийся из-под пола следом за мной, упал на колени возле крохотного тельца. Он протянул руку к девочке и неверным движением коснулся подола испачканного, посеревшего платья. Слезы безостановочно катились по щекам парня. Только слепой не смог бы узнать в этой выцветшей грязной тряпке сарафан-катюхи. «Это...» — всхлипнула Зоя. «Это не...» Рыжий и Кики, словно огромные рыбины, беззвучно открывали рты. Я, наверное, выглядел так же. Опомнившись, опустился рядом с Глебом и положил руку ему на плечо. Он тут же уткнулся лицом в свою ладонь и зарыдал в голос. «Нет». Снова попыталась выдавить из себя Зоя. «Это не Катя. Не Катя. Это я». Раздался знакомый голос нашей потерянной подруги. «Я?»